Марк поднялся, собираясь уйти. Ари схватил его за рукав. Марк впервые видел Ари по-настоящему злым. Его глаза сверкали гневом. «Что, по-твоему, здесь происходит? К черту, это тебе не пикник в саду у герцогини. Мы вызываем завтра на бой всю Британскую империю». Он выпустил рукав Марка и пожалел о своей вспышке. В эту минуту Марк пожалел его. Ари, правда, умел скрывать свои чувства, но нарастающее напряжение сказывалось. Несколько часов спустя Марк был уже во дворце в Кирении. Он постучал в дверь Китти. Она ухитрилась встретить его с улыбкой на лице, но её покрасневшие веки красноречиво говорили о её молке. Завтра. Китти вся сжалась, так быстро они боятся, как бы англичане не схватились. Китти подошла к окну и посмотрела на остров и на пирс. Стоял сияющий вечер, и вдали виднелись даже неясные очертания турецкого берега. Я пытаюсь набраться мужества, собрать свои вещи и уехать с Кипра. — Послушай, — сказал Марк, — как только со всем этим будет покончено, давай съездим на пару недель на Ривьеру. Чтобы залезать раны, я думал, ты собираешься в Палестину. Вряд ли англичане меня туда пустят. Я чувствую себя последним мерзавцем, что втянул тебя в эту историю. Ты тут ни при чем, Марк. Это очень мило с твоей стороны, но не совсем правильно. — Как ты думаешь, справишься ли? — Думаю, справлюсь. Зря только ввязалась. Ты, правда, предупреждал. Все это время я чувствовала, что почва ускользает у меня из-под ног. Помнишь, Марк, как мы спорили с тобой той ночью, когда ты меня познакомил с Бенканааном? Я сказал, что в евреях есть что-то особенное, они не похожи на нас. У них особый талант попадать в беду. — В этом им не откажешь, — сказал Марк, поднимаясь с края кровати и потирая виски. Однако, как бы там ни было, поесть надо. Я голоден. Кити встала тоже и стояла, прислонившись к двери, пока Марк помыл лицо под краном. Он потянулся за полотенцем, она подала ему. Марк, эта история с Эксодусом, она очень опасна. Он поколебался с минуту, обманывать её не имело смысла. Этот твой Эксодус настоящая подводная мина. В любой момент может взорваться. У Кити дрожало сердце. Скажи мне правду, Марк. Есть ли у них хоть какой-нибудь шанс? С таким начальником, как это бесчувственное чудовище Ари Бен Канан, у них шансы неплохие. Солнце село, наступила ночь. Марк и Китти молча сидели в её номере. Что ж мы всю ночь так и будем сидеть? Пожалуйста, не уходи, попросила Китти. Я лягу прямо поверх одеяла. Она достала из тумбочки две таблетки снотворного, потушила лампу и растянулась на кровати. Марк усел из своего окна и смотрел на прибой. Прошло минут двадцать. Он посмотрел в сторону кровати и увидел, что Китти заснула беспокойным сном. Она то и дело ворочалась во сне. Марк подошел, постоял с минуту над ней, затем прикрыл ее одеялом и вернулся к своему стулу. Караолосе. Дов и Карн, которые сидели на его койке, слишком возбуждённые, чтобы заснуть, не разговаривали шёпотом. Среди всех детей только они одни знали, что их ждёт завтра. Карн пытался успокоить Дова, он безумку говорил шёпотом о том, что он станет делать, приехав в Палестину. Он немедленно пристанет к террористам и будет убивать британских солдат. Она успокаивала его, как умела, затем всё-таки уговорила прилечь. Когда он закрыл глаза, Карн тихонько встала. Я охватило какое-то странное чувство, непонятное и страшное. Доф значил для неё куда больше, чем она думала до сих пор. Сначала она его просто жалела, теперь она была в его власти. Она не понимала, как это могло случиться. Хотелось бы поговорить обо всём этом с Китти. А Китти не было. Карен, я здесь, Доф. В темноте медленно текло время. Во двадцать третий транспортной роте ЕВФ три человека лежали на своих койках с широко открытыми глазами. Заев Гельбов впервые за без малого год позволил себе представить весну в Галилее. Он думал о своей жене, о ребёнке, о своём хозяйстве. Ребёнку было всего несколько месяцев отроду, когда Пальмах направил Заева на Кипр. Иоаф Йеркони тоже думал о своём хозяйстве. Оно было не такое, как у Заева находился у самого моря на севере Соронской долины. Хозяйство называлось Здот-Ям, то есть морские нивы, и занималось оно преимущественно рыболовством. Ирконий любил часами скитаться по заброшенным руинам Кейсарии, делать раскопки в поисках древности, и он надеялся, что пальмах отпустит его теперь на некоторое время домой. Он тосковал по брату и сестре, как к какому удовольствию он бы сел на катер и отправился ловить рыбу. Давид бы нами Думал об Иерусалиме. Он любил Иерусалим почти так же, как и Ордану, сестру Ари. Теперь он увидит их обоих, и Ордану, и Иерусалим. Пока не пошлют куда-нибудь с новым заданием. Скалистые горы Иудеи, где жили шестеро его братьев, и каменный город, поднимающийся среди гор. Давид приподнялся на локоть и прочитал еще раз потертое письмецо, которое привез ему Ари. Иордана иордана. В него бешено забилось сердце Иордана. Любовь моя. Все трое знали, что недолго им дадут побыть дома. Имерс привязались к пальмах и Масад, ни в любой момент их могли отправить куда угодно, но в эту ночь все их мысли были дома.